Глава 13. Я ужасно не выспалась. Полночью вздрагивала, просыпалась, опасаясь, что Краен вновь явится за мной. Но вокруг всё кружились всполохи магии созидания, словно эдыки, охраняющие меня стражи. И ведь так хотелось утром забыться нормальным сном, но увы, занятия ещё никто не отменял. Пришлось ползать с кровати и собираться. Так полусонная и мрачная я и явилась на лекцию по тёмным сущностям. И ведь, как назло, преподаватель сегодня был совсем не в духе, так что вариант «я просто тихонько подремлю на последнем ряду» мне явно не светил. И вдобавок по рассеянности села рядом не с Дорой, а с Торном, а он всё не умолкал параллельно с ректором. Преподаватель говорил «Итак, давайте рассмотрим, какие самые опасные тёмные твари существуют. Есть замораживающие взглядом Василиски». «Да я бы Василиска сам взглядом заморозил, предварительно ему этот взгляд оторвав», — радостно выдал Торн. И пикирующие с неба гарпии, я бы сам на них так спикировал, одно бы мокрое место осталось, а ещё бы перья все по выдёргивал. Дора, хочешь шляпку с перьями из гарпий? Заткнись, а? зашипела на него Дора, а препод продолжал. Смертельные ядовитые виверны, да я бы их яд вместо чая пить смог. Я вообще неубиваемый, несокрушимый голем. Это они несокрушимы, пока меня бы не встретили. Я бы их одним пальцем сокрушил. Дора ты глянь, у меня даже на пальцах мышцы накачены. Ты вообще у кого-нибудь другого хоть раз видела на пальце такой бицепс? Силы тёмные, за что мне это? с искренним трагизмом тихо взвыла Дора, закатив глаза. Лектор продолжал: "Безжалостные скорпикоры и мантикоры. И да я бы взял в одну руку скорпикору, в другую мантикору и так бац-бац друг об друга". Торн радостно треснул кулаками. Через чур болтливые Торны Да я об этих Торнов так заболтал, они бы мигом себе язык прикусили. И тут же сам осёкся под лютым взглядом преподавателя. "Я смотрю, Торн, ты у нас тут самый смелый, что тёмных сущностей не боишь, что смеешь у меня на лекции болтать?" Лектор аж побогровел. "Ну ничего, ничего, сейчас ты у нас свою смелость во всей красе продемонстрируешь. Живо сюда". Нервно сглотнув, Торн встал и всё же вышел вперёд к трибуне преподавателя. Итак, сейчас будем с вами на практике смотреть, каковы вообще шансы выжить при встрече с какой-либо тёмной тварью. Кого именно будем призывать, есть пожелания? Только не дракона, ввякнул в один голос несколько студентов. Видимо, свежи были впечатления с прошлого занятия по боевой магии. О, у меня есть предложение. Торн запрыгал от чего аж трибуна лектора сотряслась. Давайте призовём поднос с завтраком из столовой, а то я сегодня позавтракать не успел. Ну что, кто голосует за кексы с доставкой? Он радостно глядел аудиторию, но тут же вновь наткнулся взглядом на едва уже не зеленеющего от злости лектора. Хм, юмор. Просто юмор. Я же знаю, как вы любите хорошие шутки. В глубине души, где-то очень не очень глубоко. Преподаватель больше не стал тратить время на разглагольствования. В паре шагов от Торна в разросшемся облаке тьмы вдруг появилась гигантская змея. Правда, у неё имелись лапы, но такие крохотные, что не сразу заметишь. Это что вообще, местная разновидность Василиска? Змея официально представляться не спешила, яростно взвелась в едином порыве, выдыхая искристое облако. Первым накрыла Торна. Так он и заледенел с весьма красноречивым выражением лица, лучше бы всё-таки призвали кексики. Следом накрыла преподавателя, который вдруг слишком замешкался с магической защитой. Теперь за трибуной возвышалась лишь ледяная статуя, а змея всё продолжала атаковать во все стороны. Стоит ли говорить, какая паника творилась? Не особо умные пытались спастись бегством, но тут же попадали под обстрел. Кто поумнее прятались за партами, а особо смелые пытались обороняться боевой магией. Мы с Дорой относились ко второй категории, в микс прятались. Вот же Торн Дубина, всё ругалась она. И что теперь делать? Препод призвал эту тварь, и только он может отозвать её обратно. Из аудитории никак не сбежать, так что всех нас тут заморозит неизвестно насколько. А победить эту змею никак нельзя. Я осторожно высунулась, но тут же снова спряталась. Как? Она же даже боевую магию сводит на нет. В общем, сидим тут. Надеемся, что нас она не заметит, а потом уже и стражи прибегут разбираться, и гадину победят, и остальных расколдуют. Но, видимо, змеюка как-то чувствовала людей. В один миг над нами раздалось шипение. Тварь забралась прямо на наш ряд. Мы с дорой испуганно ломанулись в разные стороны. Стать ледяной статуей мне вот совсем не хотелось. Сконцентрировавшись на магии созидания, я тут же выпустил её в мощном выплеске. Надеела, что как и в прошлый раз с драконом и сейчас это как-то сработает. Аудиторию вмиг заволокло светлой дымкой, как искристым туманом. Он почти тут же стал отступать, открывая взгляду размороженных и растерянно переглядывающихся студентов. Вот уже и лектор оттаял, потом и Торн, и следом последние остатки светлой магии исчезли, являя в взгляду Змеюку в шаге от Торна, как и в самом начале. Вот только теперь она не собиралась атаковать. Улыбаясь во всю свою зубастую физиономию, она короткими лапками протягивала ему поднос с кексиками. В царящей изумлённой тишине Торн придирчиво проворчал. «Ещё слишком горячие». Змеюка виновата спохватилась, легонько на кексы подула, те вмиг остыли. «Так-то лучше». Довольный Торн сгрёб всё содержимое подноса в охапку, и тут же хлопком тьмы змея исчезла. «Кто посмел применить магию созидания на моей лекции?» Лектор заорал так, что снова захотелось прятаться. Понимая, что ответить бессмысленно, я встала и ответила: "Я применила, но исключительно чтобы всех спасти". "Тоже мне спасительница", процедил сквозь зубы лектор. "Это факультет разрушения, никакой магии созидания здесь. Если ещё раз тебя подловлю на этом, я сам лично буду ходатайствовать о твоём отчислении из академии". Ну, супер. Только этого мне не хватало для полного счастья. С Дорой и Торном с совершенно довольным видом уплетающим кексики пришлось на время распрощаться. В расписании у меня опять значилась пара на факультете магии и любви. Однако на выходе из аудитории меня поджидали двое одногруппников. «Ника, стой!» Невысокая темноволосая девушка, кажется, Майло, если правильно помню, преградила мне дорогу. Её сопровождал мрачноватый тип с подозрительно бледной кожей, чёрными волосами, тёмными кругами под глазами и впалыми щеками. В общем, у нас его бы точно взяли на роль вампира в фильме про Дракулу. в том, который ужасы, а не про мерцающих на солнце симпатяжек. Ну или хотя бы в подростковый фильм в качестве гота больного анорексии. «Я поняла, это ты виновата», — обвинительно выпалила Майла тыча в мою сторону пальцем. Парень помрачнел еще сильнее всем своим видом демонстрируя неодобрение. «И в чем же я виновата? Ты своей магией созидания на нас воздействовала». «Ммм, лишних частей тела вроде бы не вижу», — осторожно заметила я, пройдясь по обоим внимательным взглядам. «Да не в частях тела проблема!» Взвизгнула Майла. Она явно начала нервничать, а вот объяснять ситуацию почему-то не торопилась. "Так да в чём дело? Ты уж извини, но ну или говори быстрее, или я пойду. На пару уже опаздываю". "Да ты! Ты нас влюбила!" взвизгнула одногруппница. Я аж поперхнулась от такого заявления. "Чего? Ничего, а кого и что? Ты нас в дарком влюбила". "Кого? Нас друг в друга. Меня в дарка, а дарка в меня". «Ну, взаимная любовь — это вроде как неплохо». «Я её убью!» — мрачно констатировал Дарк и шагнул ко мне. Я отшатнулась, Майло вцепилась парню в руку. «Да тише ты!» Или забыл, что было на паре. Когда она пугается, из неё как из фонтана эта магия хлещет. Да не испугалась я Дарка. Но он реально выглядит жутковато. Того и гляди, набросится с голодухи и всю кровушку высосет. Но надо бы, наверное, вернуться к обвинению. Я не применяла заклинания из магии любви, только чистое созидание. «Да? А дракон, который в препода влюбился? А это змеюка? Я ведь как только её увидела, сразу всё поняла. Это ты виновата!» «Ну, может, ваши чувства настоящие?» «Что? Ты серьёзно? Ты посмотри на это чучело!» Возмутилась Майла. «Ты думаешь, я могла в него по-настоящему влюбиться?» Дарк оскорблённо зашипел. «Что? Да как ты смеешь? Это я-то недостаточно для тебя хорош? Да это ты моего ногтя не стоишь!» Он приподнял указательный палец, демонстрируя, между прочим, весьма аккуратный ноготь с чёрным маникюром. Да я тебе твой ноготь в глаз засуну и через ухо вытащу. Как ты смеешь? Ты на себя посмотри, тебе да моего ногтя. А у меня портал раскрылся уже давно и так настойчиво маячил. Нет, переодеться в подобающую одежду, а именно в платье никак не успеваю. Так что вполне можно порталом воспользоваться. В общем, вы тут разбирайтесь, а я потом в учебниках гляну, может, и смогу проверить, есть на вас заклинание или нет. И бачкон так бачком юркнуло в портал. Кажется, мы его ухода даже не заметили. Правда, очнувшись по другую сторону портала, я сразу захотела обратно, только поздно оказалось, закрылся переход. В аудитории творился самый настоящий бардак. Кругом носились девчонки, в спешке красились, поправляли причёски. Одна даже с воплями, теряясь сквозь зубы, переодевалась прямо при всех. Скинула платье с комкала, заталкала под парту, а на себя принялась натягивать другое, подозрительно узкое, того и гляди, треснет. И сама себя же уговаривала: Ну уже, дорогая, не дыши. Страннее нужно быть стройнее. Задержи дыхание, представь себя тонким колоском. Я колосок, я проникаю в это платье. Вся аудитория превратилась в подобие гримёрки. Откуда-то взялись зеркала, перед которыми теперь толпились девушки, спешно приводя себя в порядок. А вот парней я что-то не заметила, и Ларионо тоже не было. Усомнившись, что ничего не перепутала, даже в сумку полезла выискивая расписание. Сейчас должна быть лекция. «Вычислительная мегаматика как инструмент любви. Но что-то как-то не похоже, чтобы тут занимались вычислениями. И вообще на лекцию не похоже». «А-а-а! Что я наделала? Как я теперь к нему выйду? Как покажусь его прекрасным голубым глазам?» — завопила одна из девушек. А брови и ресницы у неё росли, росли. Вот уже на целый метр вымахали пышными метёлками, почему-то зелёного цвета. Надо быть осторожнее с заклинаниями по наращиванию ресниц. И промахиваться опасно, и вообще, это нам на прошлой неделе рассказывали. Вокруг вообще царила паника. Девушки в ужасе носились из стороны в сторону, пытались ещё что-то успеть поправить. Внезапно на стене раскрылась золотистая арка портала. Прозвучал торжественный голос. Первая участница приглашается на сцену. Стоп, какая ещё сцена? Это точно не лекция. Девушки ещё громче завопили и ломанулись в противоположную от арки сторону. Голос помолчал, помолчал немного, не дождался ничего и выдал, закашлевшись слегка. Ну, раз вы сами не можете определиться, кто пойдёт первым. Селестина Эрдстани. Названная блондинка попыталась грохнуться в обморок. Несчастная очень старалась, но девчонки, стоявшие рядом, её подхватили и помогли удержаться. Нет, мне плохо. Лекаря! простонала Селестина слабым голосом. Ты должна, иди. Девчонки потащили несчастную Карки. Вновь обретя силы, Селестина упиралась всячески, изворачивалась, хваталась за парты, но общими усилиями её затолкали в арку. Да начнётся второй этап отбора, провозгласил торжественный голос. Похоже, пары поменяли местами. Отбор поставили вместо лекции. Ну, блин, зачем? Я не хочу перед Ларионом выплясывать После Селестины вызывали ещё одну, потом ещё одну, ещё. Дальше девушки шли сами, не дожидаясь, когда их назовут по имени. Те, которые посмелее ныряли в арку портала первыми, остальные ждали непонятно чего. А я вот размышляла, что за фигня вообще творится и что теперь делать. Понятно, что стараться показать себя в лучшем свете смысла нет, всё равно не собираюсь составлять конкуренцию жаждущим внимания принца. Но какой тактике придерживаться? Вот в чём вопрос. И не помешало бы всё же узнать, что вообще от девушек требуется на данном этапе. Ты готова? Я даже не представляю, как как это делается. Запнулась одна из одногруппниц. Они стояли неподалёку от меня скучковавшись и шептались нервно подхихикивая. Я прислушалась к разговору. А я заранее знала, какое будет задание и специально репетировала несколько дней. На кого-нибудь из студентов или на пустом месте и представляла там принца. Девчонки засмеялись. Нет, серьёзно, кланяться и целовать туфли не так-то просто с непривычки. Что, к туфле какую целовать? Ну, а это же туфли принца? И что? Как будто туфли у принца не пачкаются. Ну, если это поможет привлечь его внимание и стать его женой, да какое к чёрту целовать туфли и кланяться? Совсем оборзели. Ларьон стукнулся головой и возомнил себя богом всей вселенной. Ой, да ладно, девчонки. К компании подошла ещё одна, рыжая Лита. Вы с шутками уже переборщили. Пожалейте Веронику, а то как выйдет, как бухнется в ноги принцу. Как облабы зает его ноги заслуняет, захохотали девушки, косясь на меня. Ах, вот оно что, пошутили, значит. А я, блин, дура почти поверила. Не кланяться не облазать не собиралась, но ведь почти поверила. Шутка. Очередная попытка подставить. Да всё равно мне что там нужно делать? Выдую поинтересуюсь у Ларионона, а там посмотрим, соизволит что-нибудь изобразить или обойдётся. Вероника, не слушай их, Лита внезапно повернулась ко мне. Девчонки пошутили. Сегодня на отборе нужно всего лишь выйти к принцу и сделать ему массаж. Тем временем арка снова раскрылась. Лита повела плечом, поправила причёску и, вздёрнув подбородок, отправилась к следующей. Кстати говоря, девушки обратно в аудиторию не возвращались. Видимо, выходили через другой портал и в другом направлении. Немного поразмыслив, пришла к выводу, что подготовиться к появлению перед Лэрионом всё-таки нужно. Не дело это выходить к нему в форме с факультета власти. Благо, магия создания не стала чудить и после второй попытки создала именно то, что задумывалось. На меня больше не смотрели, так что забившись в угол и спрятавшись за шкафом с книгами, по-быстрому переоделась в сотворённое облачение. Повернулась к зеркалу, одобрительно присвистнула. Шикарно. Вот просто шикарно. Строгое чёрное платье из грубой ткани, совершенно закрытое: под горло с рукавами до середины кисти и подолом в пол. Почти прямое, всю фигуру скрывает. Ткань вообще колом стоит, а если к ней прикоснуться, ощущение, как будто гладишь наждак. Волосы заплела в косу и заколола на затылке. Я, конечно, и с такой причёской неплохо выгляжу, но с распущенными было бы лучше. А так в этом чудовищном, то есть шикарном платье я похожа на строгую гувернантку старую деву за 30. Ладно, с возрастом я преувеличила, но в остальном образ прекрасный. Самое то для выходов к принцу. Портал снова раскрылся. Внезапно прозвучало: Вероника Америдова. Хм, странно, вроде бы уже перестали вызывать по имённо. Ну ладно. Главное, что я готова. Под изумлёнными взглядами оставшихся одногруппниц шагнула в портал. "Ого, Ника, это ты?" раздался радостный голос. Я успела заметить ещё, что до моего появления Ларион лежал, развалившись на диванчике в позе умирающего тюленя, но как только я вышла из сияющей арки, сразу подобрался заулыбался. Ну и тут он сообразил, что со мной что-то не так. "Ника?" "Ну да, меня вызвали." Место, куда вывел портал, на аудиторию совсем не походило. Больше напоминало комнату отдыха. Вот и диванчик, и столик с закусками. Я стою посреди комнаты, а Ларион изумлённо взирает на меня. «А, да, вызывали». «Хм, ладно». У принца дёрнулся глаз. «Начинай». «Что начинать? Тебя не предупредили?» «Нет». «Не считать ведь предупреждением тупые шутки одногруппниц». Ларион тяжко вздохнул и закатил глаза. «Рассказывай, Ника, почему именно ты должна стать моей женой?» «Чего?» — я опешила. «Каждая девушка сейчас выходит и рассказывает о себе», — терпеливо пояснил Ларион. «Каждая кандидатка должна пытаться убедить меня, что именно она наилучший выбор для меня». «Но зачем мне тебя убеждать в том, во что сама не верю?» «Ника...» Ларион мягко улыбнулся и поднялся с дивана. «Ты слишком не уверена в себе». «На самом деле, я просто не хочу становиться твоей женой». Ларион приблизился ко мне. Я хотела отшатнуться и вообще куда-нибудь сбежать, но не успела. Принц буквально перепрыгнул через оставшееся между нами расстояние и обхватил меня за талию. Тут же, правда, поморщился. Что за чудовищное платье? Это национальное платье моего народа, ляпнула я и вдохновенно продолжила. У нас все невесты обязаны носить такие, а когда выходят замуж, то ещё и лицо прячут под чёрной накидкой. Но, наверное, только на людях, чтобы другие не увидели, какая красота досталась мужчине. озадаченно уточнил Ларион. «Нет», — я помотала головой, мстительно добавила. «Всегда. И даже дома перед мужем. Такие правила ничего не поделать». «Но ведь ты сейчас в другом мире. Ты не обязана соблюдать правила своей родины?» «Обязана. Это во мне, Ларион». Я покачала головой, изображая печальное смирение. «Мне от этого не избавиться. Оно всегда со мной. В каком мире я бы не очутилась?» Каждый раз, когда речь заходит о замужестве, вот, например, как сейчас, когда ты выбираешь себе невесту, я должна носить такое платье. Какое-то время в глазах Лариона читалась откровенная паника, но зато потом его озарило. Он снова улыбнулся. Но, Ника, я ведь принц, а значит, со мной можно нарушать любые правила. Он взмахнул рукой, и меня окутало золотистое сияние. Что-то скользнуло по коже, а спустя мгновение я оказалась уже в другой одежде. Это больше походило на наряд для жительницы гарема, которая вышла показать танец живота перед своим султаном. Длинная юбка, но с несколькими разрезами и позвякивающими на подоле бусинками. Короткий топ, открывающий живот, глубокое декольте и полное отсутствие рукавов. Я возмущённо отпрянул от принца, и тут прозвучал недовольный, но сквозь промораживающий голос. Сестра оказалась. Уже к другому принцу в объятия прыгнула. На нас, прожигая яростным взглядом, смотрел Краен. Ларион развернулся к Краену, встал между нами, заслоняя меня с собой. «Что ты здесь делаешь? Это мой отбор. Я здесь выбираю себе невесту». «Здесь это где? Считаешь, вся Академия тебе принадлежит?» «Не вся, но по меньшей мере половина. Студенты с магией созидания». «Я не против», — усмехнулся Краен зловеще. «Развлекайся со студентками с магией созидания сколько угодно». Хоть всех к рукам прибери. Но факультет власти принадлежит магам разрушения. Я это где-то оспаривал. Ларион скрестил на груди руки, расслабленно глядя на тёмного принца. «По-моему, ты что-то попутал. Здесь факультет магии и любви. Созидание. Тебе в другую половину академии». «Это ты попутал». В глазах Краена вспыхнуло предостережение. «Вероника — студентка на факультете власти. И на факультете магии и любви тоже». Доброе утро, как спалось? Это легко поправимо. Что? Я не поняла. Краен оттолкнул Лариона и попытался меня схватить. Правда, Ларион так легко уступать не собирался и ударил магией. Золотая вспышка встретилась с чёрной клубящейся волной. Я тоже добавила магии, потому как прикрыться пришлось. Эти два идиота обо мне, кажется, совсем не подумали. При встрече магии созидания и разрушения раздался взрыв. Смешанные лучи, переливающиеся то золотом, то тьмой, рванули во все стороны. Я вскрикнула и бухнулась на пол, заодно выплескивая собственную магию, почему-то разрушение. Я даже сама удивилась. По помещению разнёсся грохот, пол затрясся. Мне показалось, ещё немного и замок попросту рухнет, а потом всё внезапно прекратилось, так же быстро, как началось. "Ты чуть не убил Нику", воскликнул Орион, бросаясь ко мне. Я, правда, уже и без его помощи поднималась. «Не твое дело, не лезь!» — прорычал Краен, снова атакуя принца. Ларион выставил защиту, но темная волна пробила ее, смяла, растерла в порошок и ударила по Лариону. Принца подбросила, перевернула в воздухе и швырнула в провал, образовавшийся в стене. Видимо, эти двое выбили стену. И вообще комната выглядела на редкость плачевно. Мебели не осталось, одни обломки и щепки. В стенах проломы, самые настоящие дыры. А из коридора слышатся чьи-то крики. Похоже, сюда бегут преподаватели. Ты его убил? потрясённо выдохнул я, отступая на шаг. К счастью, проломов в стенах было достаточно, чтобы можно было сбежать. Короян медленно, как крадущийся хищник, надвигался на меня. Молодец, Ника. Похоже, именно магия разрушения становится для тебя основной. Это хорошо. То, что нужно. Не подходи ко мне, я продолжал отступать. Иначе что? усмехнулся принц. Что здесь происходит? В комнату почему-то именно через один из провалов в стене, а не через дверь заглянули маги. Краен взмахнул рукой, словно отмахнулся. Снова поднялась волна магии, чёрная, тягучая, она взвилась, закрутилась смерчем и рванулась во все стороны, магов буквально отшвырнула, а ещё все проломы вместе с дверью запечатало подрагивающий, колышущийся дымкой. Так, дела мои плохи. Сбегать теперь некуда, порталы создавать пока не научилась. Что делать-то? Что делать? Ну, Ника, Что ты мне сделаешь? Краенно смешливо улыбался, а меня уже паника душила от этой мощи, от этой силы. Но где магия созидания? Точно, она мне нужна. Именно магия созидания может бороться с разрушением. Только она сумеет разорвать окружившую нас магию. У меня ведь получалось, даже когда было страшно, созидание всегда спасало меня. Поможет и в этот раз. Ну же, я справлюсь обязательно. Между нами вспыхнула маленькая золотая искорка и тут же погасла. Я изумлённо моргнула. Краен в один рывок преодолел разделявшее нас расстояние и вцепился мне в плечи. Я ведь предупреждал: не смей, не смей больше обращаться к созиданию, только разрушение. Теперь для тебя существует только разрушение, а магия созидания? Он внезапно усмехнулся, хотя мгновение назад казалось, что готов на кусочки разорвать. Созидание скоро покинет тебя. Вокруг нас взвилась магия, подхватило, раскрылся портал, а спустя мгновение мы стояли хм, посреди кабинета, изумлённо осмотревшись, заметила за столом ректора. Ваше высочество, не менее изумлённый старичок приподнялся, приветствуя принца. Вы совершили ошибку, Сатратус. А, это какую? спросил ректор, бухаясь обратно в кресло. Зачислили студентку на два факультета. Краен, по-прежнему сжимавший мои плечи, выдвинул меня вперёд перед светлы очи ректора. С этого дня Вероника должна учиться только на одном факультете, на факультете власти. Но ваше высочество это против правил, так решил артефакт, и моё слово закон, холодно заметил Краен. Мне об этом напомнить, ваше высочество, промямлил старичок. С этого дня студентка Вероника будет учиться только на одном факультете. С факультета магии и любви она должна быть отчислена. Да, Ваше Высочество, прекрасно. Снова портал. Да что же это такое, дёргает меня туда-сюда, как какую-то куклу. На этот раз мы очутились в моей комнате. К счастью, в той, которую мне выделили в академии. Не потащил к себе в замок. Что ты себе позволяешь? Я попыталась отпрянуть, но Краен грубо схватил меня за подбородок и заглянул в глаза. У меня аж дыхание перехватило от этого жуткого взгляда. Показалось, что сама тьма вползает мне в душу. Послушай, девочка. Я принц Теорима, скоро стану королём. Я могу позволить себе всё, что угодно, и ты будешь делать именно то, что нужно мне. Не смей спорить, не смей сопротивляться, иначе пожалеешь. Очень сильно пожалеешь. Он уже почти шептал, и от того звучало ещё более зловеще, буквально насквозь пробирало. И всё равно сделаешь так, как нужно мне. Я не сдавалась, отвечала ему прямо взглядом. Краен только усмехнулся, отпустил мой подбородок, отступил на шаг и ушёл порталом, бросив на прощание короткое: "Скоро". Я только сейчас позволила себе перевести дыхание. Поняла, что задыхалась. Попросту задыхалась от этой давящей, буквально всё вокруг заполняющей силы. Казалось, это она вытеснила воздух. Меня начало трясти. Раз за разом я пыталась призвать магию созидания. В четвёртый раз всё-таки получилось. Господи, да что этому Краену нужно? И что он со мной делает? Развивает разрушение, а созидание блокирует? Нет, я не сдамся. Не позволю. Мне нужны оба вида магии, и я сделаю всё, чтобы сохранить в себе созидание. Буду заниматься в два-три раза больше, целые ночи напролёт, если понадобится, чтобы только помешать Краену. Не знаю, что ему нужно, но, похоже, ему нужна я. Я с магией разрушения. И это скоро. А что будет скоро? Коронация.